Высокий и трудный идеал. Человеку в наши дни льстят, и льстя обманывают, усыпляют его разум и совесть, а усыпляя порабощают. Основной и самый страшный обман состоит в утверждении, что человек уже свободен, уже не раб, а потому не надо больше искать и добиваться какой-то иной свободы, иного освобождения. Борьба за свободу — это в прошлом. В настоящем же только научно обоснованная организация свободной жизни под руководством тех, кто лучше всех вооружены самой передовой идеологией. И усыпленный этой лестью, этим обманом, человек повторяет, «Я свободен, я буду жить все лучше и лучше». Какая страшная и вместе с тем жалкая картина. Ведь раб, знающий, что он раб, может мечтать о свободе, любить ее как предел желаний, как смысл жизни, Но раб, считающий себя свободным, потому что так сказали ему его руководители и вожди, это последний предел рабства, ибо оно воспринято сознанием как норма. И именно в таком обмане ужас нашего времени, вся его потрясающая античеловечность. В истории человечества, увы, много рабства, слишком много, но никогда, кажется, рабовладелец – Не считал возможным говорить рабам, ваши цепи это и есть свобода, поэтому хвалите свою жизнь, захлебывайтесь от восторга, утверждайте, что вы самые свободные. у делом рабов всегда было молчание и мечта о свободе, но не гимна рабству. Действительно, от отчего же мы освобождены? От неограниченной власти вождей, их директив и приказов? Нет. От запрета думать, говорить, писать и проповедовать то, что хотим и считаем истиной? Нет. От несправедливости, жестокости? Нет. От страха, что завтрашний приказ отменит вчерашний и новая программа сметет бывшие стены? Нет. Так где же причина для той казенной радости, которую вменяют в долг и обязанность всем гражданам? На наших глазах совершается страшный обман, подмена слов, постепенное, но планомерное наполнение их смыслом, обратным тому, какой они имели веками. Яснее всего видно это на примере самых основных слов. Так «свободой» стали по существу называть рабство, а рабством – свободу. Когда человек безоговорочно принимает навязываемую ему идеологию, заранее отвергает свое право критиковать ее основы и искать другую, это называют не рабством, но свободой. А когда он остается верен завету всегда искать – все испытывать и держаться только того, что в самом деле хорошо и справедливо, это называют не свободой, но рабством. И обман этот удается, и в этом весь ужас нашего времени. А удается он постольку, поскольку слишком многих из нас убедили, что человек живет не для свободы, а для других целей, не для того, чтобы оставаться человеком, но ради превращения в винтик огромной безличной машины. Растворяется, исчезает само понятие свободы как последней ценности. Есть ли еще у нас силы вспомнить о ней и снова ее захотеть? Я говорю о свободе, подлинной свободе, самому искать истинную и жить этой истинной по совести, свободно осуществляя ее в жизни. Мой вопрос можно и продолжить. Есть ли такая свобода? Нужна ли она человеку? Ответ уместно начать с христианского подхода к свободе. Уместно, потому что ничто так часто и так упорно не отождествляется со слепым догматизмом, безговорочным подчинением авторитету и власти, как христианство. Борьба с ним, как с порабощением человека, освобождение от него, как от рабства, вот основоположный принцип той идеологии, которая поразглашается у нас научно обоснованной. Что же на деле говорит христианство о свободе? Если бы у нас имелась возможность открыто изучать христианское учение, приобретать книги христианских учителей и философов, было бы нетрудно убедиться, что учение о человеке как в существе свободном составляет краеугольный камень всего христианства. Христианство основано на учении Христа, а все евангельское повествование о Христе говорит о том, что он хочет свободного принятия его учения и, значит, признает человека способным к свободе. Образ Христа есть величайшее доказательство того, что свобода в христианском миропонимании есть сущностное свойство человека. Но свободным принятием учения Христа, то есть свободой принять его или отвергнуть, дело не ограничивается. Ибо и свободно принимаемое учение, это есть опять-таки учение о свободе как На сущном смысле всей человеческой жизни. Это учение не отвлеченная научная истина, не выкладка разума, а призыв к новому свободному и любовному общению человека со всем сущим. Если главная суть и главный ужас рабства в страхе, то сущность и радость свободы в любви самом свободным, самом раскрепощающим из всех человеческих чувств. И потому апостол Павел, желая выразить всю сущность христианства, В одном призыве, в одной заповеди говорит «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос». Сравните послание к Галатам, глава 5, стих 1. Но если человек создан для свободы, это не значит, что он не может ее потерять. Всю трагедию человеческой жизни христианство видит в том, что человек может свободно выбрать рабство, отказаться от свободы, не захотеть ее. И этот отказ от свободы есть то, что называется в христианстве грехом. Грех – это подчинение тому, чему нельзя подчиняться, любовь к тому, что не заслуживает любви. Почему же человек отказывается от свободы и отдает себя в рабство? Потому, отвечает христианство, что свобода трудна и высока, потому что она обрекает человека на борьбу с собой, на постоянное усилие и искание, делает его жизнь узким путем, потому что всегда легче подчиниться, отдать свою свободу кому-то другому и прожить, не задумываясь ни о чем. Да, христианский замысел о человеке и свободе высокий и трудный, и потому так ненавидит его все те, кто хотят от человека покорности и беспрекословного послушания. Желая видеть в человеке лишь орудие своих целей – Они клевещут на него и, главное, замалчивают правду о нем, подменяя карикатурой. Но истину нельзя ни утаить, ни проботить. Истина свободна.